«Продай ее мне», — вдруг заявил Раден. «Что?» — Маша даже вскочила из кресла. «Никогда! Ни за что!» Но ее новообретенный отец смотрел задумчиво и оценивающе, словно размышляя над неприличным предложением. «Вы не можете меня никому продавать?» — возмутилась Мария. «Почему?» — в унисон переспросили мужчины. «Потому что я свободный человек». Попыталась достучаться до да и благоразумия девушка, но, глядя на недоумевающие лица, уже тише добавила, рабство у нас в стране запрещено. «Ты женщина!» — ткнул в ее сторону пальцем Раден, а значит, будешь принадлежать тому, кто, кто тебя купит. Маша перевела взгляд на Натана, ожидая его приговора. «Неужели продаст? И что за кошмар, ясница?» «Нет, Раден», – тяжело вздохнул Варт, – «я не могу продать тебе Мариан, она моя единственная дочь». «Готовишься взять большую цену?» – с издевкой произнес мужчина. «Надеешься, что кузен короля заинтересуется ею?» «Ну-ну, мечтай». Раден вышел из кабинета, хлопнув дверью. Маша посмотрела на Натана. Тот выглядел слегка смущенным. И девушка заподозрила, что Раден был не так уж и далек от истины в своих обвинениях. Что за кузен короля, невинно взмахнув ресницами, поинтересовалась она? — Что? — Нет, он неестественно улыбнулся. Это клевета и навет. Я не собираюсь тебя никому продавать. — Еще бы! Я ведь не ваша собственность. Маша гордо выпрямила спину и задрала подбородок. — Конечно, конечно! Слишком быстро и потому неубедительно попытался заверить девушку тот, кто называл себя ее отцом. «Иди пока в свою комнату и примерь наряды, которые приготовил для тебя Джейкоб». Словно повинуясь мысленному приказу Натана, дверь открылась, и дворецкий замер на пороге. «Иди, дитя мое!» Барт так сладко улыбнулся девушке, что Маше захотелось чего-нибудь соленого для контраста. Но не зная, как выпытать у Натана интересующую информацию, Мария вышла в распахнутую для нее дверь. Отведенная ей комната оказалась уютной, обставленной изящной мебелью. Оформлена она была в теплых розово-персиковых тонах, словно готовилась именно для юной девушки. Оставшись одна, Маша первым делом подошла к окну. Отсюда открывался отличный вид на ухоженный сад, а в саду Среди яблонь она разглядела двух мужчин. Один из них был грубияном Раданом, а вот второй пока не был знаком Марии. Они о чем-то яростно спорили. Раден напирал на второго, но и тот явно не желал уступать. Интересно, и что они не поделили? Мария прижалась лбом к стеклу, чтобы не упустить ни одного движения. Как вдруг Раден, словно почувствовав ее взгляд, поднял голову и посмотрел прямо на девушку. Мария отпрянула от окна и спрятала за занавеской. Постояв так несколько секунд и успокоив расшалившееся сердцебиение, она снова посмотрела в сад, но мужчин там уже не было. За стеклом спускались сумерки, в комнате становилось темно. Маша поспешила зажечь приготовленные на полке свечи и, вооружившись подсвечником, решила осмотреть все подсобные помещения. За первой белоснежной дверью пряталась уборная. Мария с радостью воспользовалась предлагаемыми удобствами и продолжила экскурсию. Со следующей дверью она обнаружила просторную гардеробную, где висели наряды всех мастей и цветов. Маша решила, что платья могут подождать до утра, и открыла третью дверь. Это была ванная комната. Последняя находка более всего обрадовала девушку. Она отвинтила один кран, в нем оказалась горячая вода, во втором была холодная. «Как интересно», – подумала девушка, – «а почему нельзя было сделать смеситель, как у нас, на земле? Ведь так гораздо удобнее, да и теплой водой умываться приятнее, чем ледяной или кипятком». Маша открыла оба крана и потрогала воду на дне глубокой медной ванны. Убедившись, что она подходящей температуры, Мария начала раздеваться. Приняв ванну, девушка обнаружила поднос с ужином на столике у окна. Это было очень кстати. Девушке совсем не хотелось видеть никого из мужчин. Она так и не смогла разобраться, что именно скрывает от нее отец. Да и отец ли он ей вообще? Почему она поверила его рассказу? Натан не предоставил ни одного доказательства правдивости своих слов. Даже имя, которым он называет девушку, лишь отдаленно напоминает ее настоящее мариан Неужели мама не рассказала бы ей, что они родом из другого мира? Конечно, не рассказала бы. Ведь Маша наверняка бы и не поверила, только посмеялась. До сегодняшнего дня она была абсолютно уверена, что другие миры – это выдумки. Да и сейчас она нет-нет, да и пощипывала легонько себя за руку, чтобы убедиться, что точно не спит. Весь вечер Мария не выходила из своей комнаты. Она была даже благодарна за возможность побыть одной и обдумать все, произошедшее с ней. Кровать с пышной периной пряталась под персиковым балдахином. Маша с наслаждением легла на гладкие прохладной простыни и подумала, что ведь могло быть гораздо хуже, она могла попасть к этому наглецу Родену или быть продана ему. При воспоминании о той неприятной сцене Маша вздрогнула. «Ну уж нет. Лучше остаться здесь, со своим отцом, пусть пока она и сомневается в его родственных чувствах». Маша долго крутилась, пытаясь расслабиться, отпустить назойливые мысли и принять удобную для сна позу. Наконец она уснула, но спала плохо. Ей снились крепкие мужские объятия, горячие губы, осыпающие ее поцелуями, обволакивающий аромат морского бриза. Проснулась она среди ночи от того, что кто-то крепко зажал ей рот и прошептал «цсс».